Глава 7. Если бы отец был дома, Дар тут же рассказал бы ему о своем экспериментальном походе в заблокированную невесть, когда и неизвестно почему сеть метро. Но князь убыл по делам с дружиной, возможно, охотится на черных бродяг от илоидов, и Дар отложил объяснение с отцом на вечер.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 Протаял в глубину, всосал в себя человека, сжал в элементарную частицу и развернул, в подобие тонкой струны, протянувшись в бесконечность. Свет в глазах померк, затем вспыхнул вновь тусклый, серый, безжизненный. Знакомая тесная каморка с темно-зелеными пористыми стенами, прямые углы, черные кляксы на полу, финиш камера сети метро местного терминала. Неуютно, холодно, сыро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 все еще гордо подпиравшую розоватое небо планеты. Дар увидел необычайной красоты систему каньонов, прорезавшую горные породы Марса, на дне которых сверкали леди и замерзшие цепочки озер. Все, что осталось от рек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 Сообразил, что это похожая на пухлая облако стена на самом деле является Юпитером, точнее, только краем гигантской планеты, освещенным Солнцем. «Святой наставник!» – прошептал дар, завороженный зрелищем. «Конечно, в гимнасии и потом в универсале он изучал астрономию видел панорамы планет Солнечной системы. На одно дело смотреть учебный фильм, другое – наблюдать грандиозное».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 и весь внимание отозвался невидимый гид станции, тем же грудным контральта. Что это за спутники? О каких спутниках идет речь? Я вижу две голубые звезды на фоне Юпитера. Это Кармен и Сюита. Астероиды? Их размеры не надо. Они заселены? Не имею сведений. А какие ближайшие спутники заселены людьми?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 У меня нет полного интенсионала по данной теме. Однако, насколько мне известно, в глубинах подлёдного океана Европы существует жизнь. Дар вспомнил, что в хрониках упоминалась Европа, один из галилеевых спутников Юпитера, в связи с открытием на её поверхности неких следов высокотехнологической цивилизации, существовавшей задолго до появления человечества. Но о жизни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 Спики, ванмана и другие. Ближайший работающий терминал метро располагается на поверхности коричневого карлика Шивкумар в 40 световых годах от Солнца. Что такое коричневый карлик? Звезда массы от 0,01 до 0,1 массы Солнца с температурой поверхности менее 2000 градусов. Такие звезды испускают преимущественно инфракрасное излучение.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 С тех пор никто не посещал станцию. Вы первые. Дар почувствовал озноб. Известие о смерти последнего обитателя всего приюта нельзя было назвать приятным. Для чего предназначалась станция? Для запуска глубинных зондов в недра тлеющей звезды. Станция работала более четырехсот лет. Исследователи успели запустить две с половиной тысячи автоматических зондов и десять подземоходов с экипажами. Инк помолчал и добавил. Вернулись восемь. Дар поежился. Риск был оправдан. Я не рассчитан отвечать на вопросы психологического характера. Извините, известно ли, что на в Кумаре был найден объект, установленный здесь миллионы лет назад Арелаунами. Кем? Разумными существами с планеты Алаух они были не гуманоидами, насколько я знаю,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 Дар оказался в темноте, которая спустя несколько мгновений сменилась багрово-коричневой мглой. Медленно отступавший в глубину, стали видны странные формы гладкие барханы, похожие на интерферационную рябь волн на поверхности воды. Вершины барханов были фиолетовыми, а провалы между ними испускали коричневый свет кое-где,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 отпустил пассажира, окошко снова стало жёлтым. Приехали? Я могу выйти? Молчание. Только окошко на мгновение изменило цвет на зелёный. Техника станции не отличалась разговорчивостью. Ну и ладно, подумал я. «да. Пусть онанимая, зато не глухая, всё слышит. Он продавил телом прозрачную стенку пузыря и оказался в небольшом тамбуре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 Три яйцевидных кресла, два раскрытые, в третьем закрытом полупрозрачными лепестками виднеется темная фигура. Дар напрягся, не ожидая встретить здесь людей. Потом смотрелся, и сердце дал сбой. В кресле сидел скелет, череп с остатками волос, провалы глазниц, оскал челюстей.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 над близким горизонтом небольшой и некруглой планетки сияло, затмевая звёзды млечного пути, небывалой красоты двойное светило. Звёзды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 Дар с трудом освободился от неподатливых лепестков кресла, достал сферу, сосредоточился на искорках внутри. «Ирегути Кэнкен», -кэн — отозвался оператор стартового комплекса, «домой лаконично потребовал чистодей, конкретнее, пожалуйста». Дар не сразу сообразил, что на земле не одна станция метро, но мне поближе к дому, к хутору Жуковец. Малые поселения не входят в сеть функционирующих станций метро. абрянск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 бежицу, где располагались наиболее роскошные жилые комплексы и виллы. Здесь же неподалеку высилось и здание «Гриб», в котором произошло знакомство хуторян с Дарьей и Аумой, где они живут на самом деле, может быть, совсем близко. Дарь оглядел распахнувшийся горизонт, не видел ничего и никого, кроме птичьих стаи, и направил так на север, к Дебрянским болотам. Через полчаса он посадил аппарат на окраину хутора у транспортного лабаза.